Главка седьмая. Возвращение. Вместо эпилога. Увертываясь от пламени, мальчишка на ощупь голыми руками выхватывал из кашта объятые огнем рассыпавшиеся бумаги. Выхватывал, как лопавшиеся, раскаленные жаровня каштаны. Он свал их за пазуху и, хлопая себя под гудит, ушил их. Когда на верхнейке камзол его пошел дымом, он бежал от кашта и, победно скинул голову, посмотрел на Бруно. Бруно улыбнулся. Заметил или нет тополина, его вымоченную улыбку Джордана не знал. Впрочем, ему было не до этого. Он никак не мог из-под металлической пластинки, что зажимала ему язык, выдавить под зубы флакончик с ядом. Вырувшееся снизу пламя резнуло его в лицо, да так жгуче, да так люто, что изо дадут им кровь язык с неведомо откуда взявшейся в нем силой вытолкнул, наконец, застявшую во рту железку. И она, о ужас, вместе со спасительным пузырьком полетела вниз. Бруно закричал. Охваченный огнем и пронизывающий до сердца болью, Джордана, теряя сознание, отчаянно забился в неподатливых цепях. Он слышал свой крик и еще слышал себя, говорившего себе. Какой смысл? Потом крики его смолкли. Во всяком случае, Бруно уже их не слышал. Только сквозь густую, пригустую толщу вонючей ваты он еще ощущал, как что-то на нем шипит и что-то по нему течет. «Это я жарюсь», — равнодушно догадывается он. И тут лицо пахнуло ветром с моря. Мариана с наслаждением шепчет он, чувствуя, как его пылающее огнем тело покрывает живительная изморозь разбившихся о скалы волн. Он этот ветер узнал бы из тысячи других, он знал его с детства, он любил дышать им, особенно поутру, и любил стоять в дыму кипящих волн. «Из нолы моей, от моря Теренского», — шепчет он. Он млеет от волшебной прохлады, он упивается ею и ему не хочется открывать глаза, чтобы вновь не оказаться в этом жутком сне. Кто-то холодный ладонью касается его лба и задушевно, хотя и официально произносит «С возвращением из ада, ваша честь». Голос ему знаком, он узнает его сразу, и тотчас понимает его командировки, ему земному, известному под именем Джордана Бруно, пришел конец, он дома. Его, как и положено по статуту, встречает сам верховный координатор служб, его честь строптивый. Все без исключения за глаза, равные ему по заслугам и возрасту глаза, называли координатора коротко – Векас. В официальной же обстановке, кем бы ты ни был, обязан был обращаться к нему с прилагателем «Ваша честь» и без всякого сокращения «Верховный координатор». Момент возвращения встречи исследователей относился как раз к официозу. «Ваша честь, миссия в начальную планету седьмого луча великого круга миров завершена». Исследователь высшего ранга, обладатель трехъярусного нимба, Безбрежный, жилоскакиваясь с места, отрапортовал он. «Здравствуй!» «Здравствуй!» — обнимая коллегу, приездил его в Экос и, взял под руку, увлекаясь за собой. «Ну как там коллега?» — интересует он, прекрасно знает, что там и каково там. «Как в аду!» — смеется Безбрежный. В зале, куда они входят, Безбрежному подают его нимб, и в следующее мгновение друзья оказываются на от отмели родного и любимого ими моря. Она похожа на тиранское. И только. Оно милее, оно роднее. Глядя на перерывающийся под солнцем золотой песок косы, Векас задумчиво роняет. Нет ни ада, ни рая в житии человеческом. Хохотнул безбрежно и вдохнул полной грудью Марианы, и сам, опережая Траптиву, закончил начатую им мысль. Есть мир, где владеют временем, и мир, где им не владеют. Так оно и есть, соглашается с Траптивой. Но доколе, доколе мы будем тыкать их носом в это, не без раздражения бросает он пока не отчаимся. Отчаемся таки. Ведь им нравится жить так, как они живут, без бед, которые они сами себе устраивают, им эта жизнь, что пища без соли. Что ж, тогда опять придется начинать сначала, тихо произносит Векос. Безбрежный разводит руками. Жаль, но, видимо, придется. 7 апреля, 2003 год. Читал Александр Сидоров.